знал, что сторушенция выглянет в окно и увидит, как Сьюзен Ричардс выходит с чемоданом. Если бы она вышла сразу с ним, а потом села в машину и завела мотор, быть не увидела бы, что это она. быть также сказала, что тот человек не без труда загрузил чемодан в машину, видимо, из-за веса Ричардс. Он сделал паузу. Вдобавок, Сьюзен не взяла с собой почти ничего из вещей, ни одежды, ни обуви. Тогда зачем такой чемоданище?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 Например, Рэйчел Кац сейчас раскручивает проекты по всему городу, и за ней стоят деньги. Она явно амбициозна. Ее в ту ночь тоже там не было, потому и жива осталась. Это не делает ее убийцей, Амос. Наоборот, она сама сейчас может сделаться мишенью, стоит кому-то замкнуть на ней свободные концы 13 давности. В девяти случаях из десяти при гибели одного из супругов за кулисами стоит как раз его половинка.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 — А и вправду, давай. В самом деле может пригодиться. — Интересно, чем? — Ты не в пример круче и виднее меня. Вдобавок ко всему ты богат. Поэтому, думаю, Рэйчел Кац с интересом бы с тобой познакомилась.